«Генетика. Затычка, конечно, ко многим дыркам, но не ко всем». Цитата из вашего интервью. «Очень ценю вашу самоиронию. Вы занимаетесь множеством разных дел, но и это же тоже генетика. У каждого свое количество энергии, которое он может израсходовать. Святослав Федоров рассказывал мне, что 2% людей могут выполнять огромное количество работы и еще вести за собой других». 10-15% будут работать всегда, даже и бесплатно. И столько же не будут никогда, даже и под дулом пистолета. Остальных можно привлечь деньгами. Вам это близко? Но тогда получается, что в этом нет ни вины, ни заслуги. Кто как ему родился, так и проживет жизнь. Не обидно это? Нет, не обидно. Моя мама говорила, играть надо с теми картами, которые на руках. Замечательное высказывание – Надо, следовательно, сначала понять, какие у тебя карты. Я хорошо знаю, к чему я совершенно не способна, к чему слегка и где лежат мои козыри. Это и есть проблема реализации. Бывает, что человек выбирает себе дело, к которому нет дарований. Зато когда человек угадывает свое дело, и он счастлив, и дело его расцветает. Я вообще человек ленивый, но есть такие занятия, которые меня увлекают, и меня оторвать невозможно. Только не спрашивайте, какие. Чем выше культурный уровень человека, тем легче он преодолевает недоверие к людям иного происхождения, воспитания, привычек, — сказали вы как-то. Вот я подумал о том, что главное — не политические взгляды, но воспитание. У меня есть друзья чистой имперцы, — И мы с ними культурно и деликатно дискутируем. А с кем-то рассорились, понятно, поскольку они вели себя э, некорректно. Так что же, все решается на уровне домашнего воспитания. Научили человека вести себя прилично или не научили, в этом что ли дело? Может это перебить наследственность, гены? Это совершенно неправильно построенный вопрос, их два, и они разные. Первый, что важнее, политические взгляды или воспитание? Второй, соотношение воспитания и генетики. Обычно он формулируется иначе. Что важнее, среда или генотип в более точной формулировке? Потому что когда вы говорите о политических взглядах и воспитании, это один вопрос, и он довольно пустой, как мне кажется. А когда говорите о воспитании и наследственности, совсем другой, настоящий. Политические взгляды в большой степени зависят от воспитания. Они формируются семьей, окружением, образованием. Это, мне кажется, довольно убедительным, не требует развития и доказательств. Второй вопрос – воспитание и генотип. Настоящий научный вопрос. Академик Лысенко, враг формальной генетики, человек в биологическом отношении довольно безграмотный, Считал, что все определяет среда, а генетику придумали буржуи Хорошо кормишь корову, она дает хорошие надои Еще лучше кормишь, надои еще больше Вейсманисты-марганисты исходили из того, что есть гены, обуславливающие хорошие надои И если гены слабенькие, сколько ни корми, хороших надоев не будет, ну, грубо говоря Однако, чем дальше в лес, тем больше дров. В принципе, формальные генетики правы. Но именно в последние десятилетия ученые обнаружили, что кроме тех генов, которые от папы-мамы, есть еще другие пути влияния на качество коровки. Внехромосомная наследственность. Есть обстоятельства среды, которые влияют на экспрессивность, то есть степень выраженности генов, А также многое другое, чего не снилось нашим мудрецам. И у воспитания есть свои пределы. Что-то воспитать можно, а что-то не поддается воспитанию. Словом, умного человека плохое воспитание идиотом не сделает, а дурака можно старательно воспитывать, но он ничего не поаспримет. Однако, что касается пользования туалетной бумагой или носовым платком, этому можно научить любого. Правда, из всего вышесказанного Вытекает довольно безнадежная идея, что нет в мире справедливости. Одному достается от рождения хороший генетический материал, другому похуже, третьему совсем плохонький. Возвращаемся к исходной точке. Надо хорошо играть с теми картами, которые на руках. Пятая графа. Еврейская тема. Один еврей мне рассказывал, что у них, у вас, широкий разброс, от святых до жадных лавочников. У других этносов диапазон якобы уже. Нет, нет, остановитесь. Доктор Гаас и доктор Менгеля – оба чистопородные немцы. Не убеждает? С равной степенью можно утверждать, что евреи – люди более узкого диапазона, чем их соседи по планете, есть на это основание. Евреи, живущие в рамках традиции, обязаны выполнять 613 заповедей – запретительных и обязывающих. Преступающий правила должен был изгоняться из общины. При такой строгости особенно не разгуляешься. Когда традиция распалась, евреи стали таким же народом, как соседствующие. Хотя уголовных преступлений по сей день совершают меньше, чем соседи, а экономических сравнимо. Вот тут мы снова касаемся генетики – Если три тысячи лет подряд посылать пятилетних мальчиков на 12 лет в школу полировать мозги, то и генетика каким-то таинственным образом меняется. И уж если говорить об особенностях, то бросается в глаза не широта диапазона, как утверждает ваш приятель, а страсть к обучению. Евреи всегда придавали огромное значение образованию. Не отдавать своих детей в школу считалось низом социального падения. И по сей день среди евреев очень высокий процент людей с высшим образованием, с учеными степенями, разными открытиями и изобретениями. Причем это было даже в те годы, когда были гласные или негласные ограничения для получения евреями образования. И вот я еще подумал, будучи гоем-космополитом, что одна из причин антисемитизма в том, что евреи пришли в Россию с запада – То есть они привыкли к европейским ценностям, и у них много веков не было своего царя и привычки к иерархии, к вертикали власти, и они отвечали за себя индивидуально. И это обижало и обижает многих казенных патриотов. В Израиле, куда я езжу с 1992 года, я подумал про то, что там они оплот и форпост белой цивилизации, в отличие от других этносов, которые живут в регионе. Насколько важна еврейская тема для вас, для России и вообще, или ею можно пренебречь? Уточню, что для меня национальный вопрос мало что значит, очень вяло им интересуюсь. Игорь. Просто отчаяние охватывает от ваших вопросов. В Россию евреи пришли из Польши. Польских евреев западными людьми никак назвать было нельзя. Ремесленники, лавочники, беднота. Какие там европейские ценности? Кроме торы и молитвенников ничего не читали. Австро-венгерские венгерский другое дело. Эти были европейцы, именно от них и пошли всенобелевские лауреаты XX века. Евреев в Астро-Венгрии признали равноправными гражданами еще в конце XVIII века. Что касается польских евреев, власть их притесняла – Они научились ей сопротивляться, насколько возможно, обманывали, ускользали от жестких государственных законов и выработали собственное общинное управление, кагалы, вроде народного схода. Но всегда были авторитетные фигуры, раввины или своего рода еврейские раскольники-хасиды, и от них многое вообще не зависело. Если уж говорить об исторической особенности, евреи считают себя народом Божьим. Изначально евреи жили по родовому принципу: патриарх и 12 колен его потомков, а весь народ под управлением Господа Бога. То, что называется теократическое государство. Выливается это в конечном счете во власть священников, тоже ничего хорошего, но потом евреи взбунтовались и попросили царя, им был дан царь, Саул его звали, это было за тысячу лет до нашей эры, но опять не совсем хорошо получилось. По Европе тогда бродили медведи и дикие племена, а о России просто речи не было. Дальше у евреев дело шло точно так же, как и у всех других народов, история развивается путем проб и ошибок. Еврейский народ в некотором смысле модель, на нем в истории многие схемы отрабатывались, и ответственность перед Богом, окончательный ответ, который должен держать каждый человек, эта идея получена от иудеев. Очень много основополагающих религиозных идей христианство получило от иудеев, и это, мне кажется, достаточным основанием для антисемитизма. Очень трудно признать иудеев своими старшими братьями по вере. Тогда и началась эта иудеохристианская война. Она, конечно, совершенно дискредитирует христианство, о чем отцы церкви в древности не говорили, потому что сами были антисемиты, а в более поздние времена эта мысль стала жечь. Христианство излечивается постепенно от антисемитизма, но в отдельных частях христианского мира не на нашей святой земле. Так история отношений евреев и христиан едва не закончилась в середине XX века полным истреблением евреев, холокостом. Но в конце концов все кончилось хорошо. Треть мирового еврейства выжила. Было основано после двух тысяч лет без государственности заново еврейское государство – Относительно государства израиль не могу не согласиться, да, оплот и форпост цивилизации, причем не белой, а без цветового определения. Мы не знаем, какого цвета кожи будет человек будущего, если будущее наступит. Я прошу прощения, что прочитала вам целую лекцию, но это на самом деле интересно, а история евреев важна не только для самих евреев, но и для всего человечества, именно как модель, на которой много чего было опробовано. «Идиш. Знаете ли вы его? И сколько возможностей упустил Израиль, выбрав не немецкоподобный идиш, но иврит? Или после войны не было никакой возможности уговорить людей пользоваться языком, похожим на немецкий? Некоторые мои знакомые евреи из принципа не ездят на немецких машинах и не бывают в Германии». «Я не знаю ни идиша, ни иврита. Возможно, именно по этой причине я и оказался русским писателем». Мы, евреи, любим писать, надо это признать. Родись я в другой стране, будь моим родным языком английский или испанский, писала бы латиницей. Русский язык – мой единственный. Всю мировую культуру я получила через русский язык. Он и есть моя родина. На некоторых других иностранных я говорю, но только в продовольственном магазине. А про важное и драгоценное – только по-русски. Еврит – Один из древнейших языков мира. Его история уникальна. Он сохранил еврейский народ. Он был богослужебным языком в те годы, когда евреи говорили на арабском, испанском, ладино, идише, фарси, польском, русском, на всех возможных языках мира. Но евреи в изгнании в десятках стран среди чужих народов... часто враждебных, собирались по субботам и молились только на этом древнем языке. Для этого обучали мальчиков, начиная с пятилетнего возраста, языку иврит, исключительно по одной единственной книге, Торе, она же Библия. И длилось это 2000 лет, все две тысячи лет изгнания, а в начале 20 века евреи вернулись в Палестину, и древнееврейский язык из богослужебного снова стал живым. В 1948 году было создано государство Израиль, и теперь на древнем языке снова ругаются тетки на рынке, поют похабные песни, сплетничают и говорят друг другу гадости, как на любом другом языке. Такого в мире никогда не было, чтобы мертвый язык снова стал живым. Вот и получается, что про Идиш вы сказали совершенную глупость. и того И под занавес... «У меня никакого разочарования, я знаю, что принадлежу к меньшинству. Я к этому привыкла, но мне кажется, что это не самое плохое из меньшинств». «И еще. Не сажают, спасибо. Мы живем в стране уморенного голодом Блока, расстрелянного Гумилева, затравленного Пастернака, изгнанного Бродского. Бывали похуже времена. То есть вы оптимисты, думаете, что все кончится хорошо». что мы можем расслабиться. «Да, именно так. Все кончится хорошо. Каждому из нас подарена интересная жизнь. И в конце концов мы умрем. Некоторые даже рассчитывают на интересную жизнь после жизни».